Отпуск. Финская семья летит в отпуск в Заполярье, хотя за те же деньги могла слетать в Таиланд. Сакэрэр. Эвена Быт улус. В Сибири осенние каникулы приходится на конец октября, начало ноября. Из Якутска можно было легко улететь чартером в Таиланд, но мы купили билеты в Заполярную Якутию. По стоимости вышло примерно столько же. Мы же приехали наслаждаться Сибирью. Точка нашего семейного отпуска и моей командировки – Сакэрир, 1800 жителей. Это один из самых изолированных поселков Северной Якутии. С остальной частью республики у него связь только по воздуху. Около табло вылетов в аэропорту Якутска нас ждала огромная толпа. Местные, ехавшие домой с огромными сумками, безжалостно пролезали в очереди впереди туристов, пока не выяснилось, что у нашей семьи много свободных мест багажа. Тут сразу у нас появились друзья, с нами торговались из-за лишних килограммов. До пункта назначения, как и во многие другие улусы Якутии, летают старенькие турбовинтовые самолеты Ан-24. Наш самолет, трясясь и гудя, поднялся в воздух, уверенно пролетел над заснеженными горами и в свете заходящего солнца мягко покатился по заснеженной посадочной полосе посреди снежных гор. Дети недоумевали. Куда это мы прилетели? местные в таком же недоумении смотрели на нас и на детей. Поселок с его низкими домиками советских времен был аккуратно укрыт белым снегом. По деревенской дороге изредка проезжали снегоходы или грузовики. По улице плелись курчавые и морозоустойчивые якутские коровы и пестрые собаки-метисы. Некоторые были довольно агрессивно настроены к путешественникам. Одна чуть в меня не вцепилась, когда я пытался войти в дом. Хозяин объяснил, что собака всегда, как темнеет, начинает кусаться. Собаки безжалостны даже к собратьям. Наши дети видели, как на дороге стая насмерть загрызла представителя своего же вида. На ночь мы остановились у супружеской пары в одной половине их двухквартирного дома. Им лет 50, веселая Светлана, местная, а более стеснительный Юрий, русский, из Центральной России, из Смоленска. Он всю свою жизнь работал на севере Якутии, Светлану встретил уже в зрелом возрасте и теперь работает тут, в Сокерыре, занимается извозом на собственном внедорожнике. Судя по всему, он сильно скучал по дому. Дверцу холодильника украшал впечатляющий алтарь из магнитов, иконы, смоленской церкви и пейзажи, Путин и Медведев. Да, нелегко, наверное, быть русским в Сокерыре. К счастью, его мучение закончится, когда Светлана выйдет на пенсию. Тогда они переедут в Смоленск, в настоящую Россию. Центральное отопление так парило, что в доме было жарко. Как в бане. И даже в сильные морозы приходилось держать окна открытыми. У Светланы с Юрием есть и баня, но помыться нам удалось лишь один раз за две недели. Потому что тут, за полярным кругом, дрова большой дефицит. С погоды нам повезло. Мороз был всего лишь минус 20 градусов. Так что для этого времени года тепло. Мы были всего в 130 километрах от Верхоянска, который борется за титул самого холодного населенного пункта в мире. Я с сыновьями ходил на лыжах, и они развлекались тем, что прыгали с крыши бани в сугроб и играли в развалившейся машине, которую бросили на обочине. Эвена бытантайский Улус, в котором находится Сокерер, всегда жил своей жизнью. Даже советская власть установилась тут только в 1930 году. Половина населения – Якуты, Они разводят скот и лошадей. Вторая половина – эвены. По языку они полностью оякутились, но все еще занимаются традиционным оленеводством. В горной тундре живут 16 тысяч оленей улуса, то есть десятая часть всех оленей Якутии. Здесь можно купить все – и оленину, и говядину, и канину, и разную дичь, а вот овощи и фрукты найти сложно. Пришлось нам сесть на кетодиету. Примечание. Диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. При этой диете не едят фрукты, мучное, овощи ограничены. В магазинах овощей и корнеплодов мало, и стоили они бешеные деньги. В Сакарыре мы купили самую дорогую в нашей жизни картошку – 350 рублей за килограмм. Во время нашего визита полки магазинов угрожающе пустели, а фуры с продуктами все не было и не было. Когда же груз наконец прибыл – Нам еле-еле что-то удалось купить. В деревне было много семей с детьми. Мы зашли в Дом культуры на танцевальный вечер, посмотрели, как танцуют хип-хоп и фламенко. Похоже, что отсюда молодежь не уезжает толпами. Семьи получают субсидию на строительство жилья. 70% от стоимости, и дома построены на вид очень даже прочно. В Якутии, в республике Саха, придерживаются щедрой региональной политики. 95% бюджета Эвена-Бытантайского-Улуса – субсидии из бюджета республики. Республика оплачивает доставку базовых продуктов питания – муки и картошки. Существенная статья расходов – топлива на обогревание. Его привозят в объеме 400 тысяч тонн по автозимнику, который открыт 4 месяца в году. Электричество работает на дизеле. Расход дизеля составляет 1500 тонн в год, то есть 200-300 фур. Поддержка для таких областей из бюджета оправдана. Богатство России держится на природных ресурсах Сибири, их добывают на территории проживания коренных народов. Правда, в Сокерыре еще ничего не бурят, хотя в земной коре и нашли золото, серебро и платину. «Ну и хорошо», — сказал Иван Горохов, пожилой глава района, с которым я беседовал в здании администрации. «К раскопкам я отношусь с подозрением. Это нехорошо ни для экологии, ни для водоемов». Наше богатство – изолированность, которую мы можем продавать туристам. Правда, туристы мы тут, наверное, единственные. Да и наш отпуск чуть не пришлось прервать, так как у старшего сына выступили гныники и поднялась температура, но, к счастью, мы его вылечили и смогли догулять каникулы до конца. А детям остались воспоминания о комнатах, где мы потели, и маленькой деревушке среди заснеженных гор. В Сакарыр народ вез яйца – А на обратном рейсе у многих был такой же, как у нас, большой белый пакет с мясом. Из солнечного отпуска возвращались мы с оленьей ногой. В Якутске на парковке аэропорта ждал наш дорогой УАЗик с разряженным аккумулятором.